Глава 6. На восьмые сутки Таргитей снова поделился невест откудов взявшимся хлебом. У Олега возникли подозрения насчёт стража, который слушал тоскливые песни Таргитая, но он помалкивал. Они с мраком шептались в углу, строили планы побега. А Таргитей доковылял, держась за стену как ну, жадно смотрел в него. Иногда синее небо прочерчивали чёрные стрелы. Вороны летали по удоль, к башне мага приближаться не решались. Мурак страдал больше всех. Сильное тело требовало еды. Он иссох и казался живым скелетом. Кожа плотно обтянула череп, рёбра выпирали, дышал часто с хрипами, дрожал в ознобе. Его, как и Олега Старгитаем, терзали сильные головные боли. Когда позади щёкнуло, они сразу не поняли, в чём дело. Заскрипело, в темницу ворвался свежий прохладный воздух. Массивная плита в монолитной с виду стене медленно ползла вверх, исчезая в щели. — Это что, новая ловушка? — спросил мрак озадаченно. — Это я открыл, — сообщил Таргитай слабым голосом. — Пойдем или малость полежим. Мрак поднялся, ухватился за стену. В широком проеме во всю ширь зияло синее небо. Таргитай стоял почти у края, но с места не двигался. «Это ты как открыл?» — спросил Олег Сипло. Таргитай ответил замирающим голоском. «Так ведь мордух подсказал. Опустил вон ту плиту». Олег и Мрак одновременно повернули головы и едва не попадали от слабости. На плите сидел крупный ворон, деловито долбил крепким клювом темную корочку. У мрака навернулись слюни. Он сжал кулак. — Вот дурак! Сами умрем с голоду, а он ворон кормит! Олег поспешно перехватил кулак на полдороги. — Мрак! Благодаря этой дурости, которую даже я не мог предположить, у нас появилась возможность. Маленькая, дохленькая, но... Мрак, шатаясь как пьяный, двинулся к зияющему проему. Таргетай опасливо выглянул. — Это не дверь. Итак, ну, мы же выпадем, правда? Олег магёт птахой. Мрак ещё в проёме, словно выпал в самом деле. Таргитай свесил голову за край. Мрак висел под ним, ухватившись костлявыми пальцами, непривычно тонкими, ноги упирались в крутой выступ. Дальше камень обрывался, словно там была ниша. Мрак медленно сползал, цепляясь за выступы. А вдруг там темнице ещё хуже, предположил Таргитай. «Освободим лиску», — сказал Олег с давленным голосом. «А-а-а, а дверь вороны откроют», — добавил мрак сквозь зубы. Он сполз в нишу и исчез. Олег торопливо полез за ним. Таргитай пощупал дудочку, вздохнул и заспешил следом. Мрак уже стоял в нише. За толстой металлической решеткой была, как угадал Таргитай, другая темница. Глаза Мурака были плотно закрыты, мощная грудь вздымалась так часто, что выпирающие под кожей рёбра были похожи на крылья огромной летучей мыши. Олег опустился на карниз, чувствуя, что спуск отнял последние силы. "Ну и что дальше?" "Ты волх?" ответил Мурак таким же измученным хрипом. "Тебе отпирать. Прути не из магии, а не из бронзы." Морак вскрипнул, как засыпающий конь, ухватился за прут, толкнув Олега в нишу скокнул таргитай. Его глаза округлились. Так нам не в жизнь, даже когда здоровы были как лоси. Но ну, тогда дальше вниз, предложил Морак. Или наверх. Таргитай молча схватился за толстый прут, упёрся спиной в стену ниши, Морак упёрся в тот же прут и изо всех сил нажал. Олег пытался помочь, цеплялся кончиками пальцев. Когда в глазах уже темнело, в щели захрустело, посыпалась каменная крошка. Пруд начал медленно выходить из углубления. Мрак заскрепел зубами, дико перекосился. Толстый конец со звоном выскочил. Задрожал в воздухе, наполняя тяжелым басовитым гулом, словно летел объевшийся медом шмель. «Быстрее — Быстрее! — прошептал Олег. — Он прислушивался, страшась услышать шаги стражей. — Мы же как улитки! «Давай второй», — сказал Таргитай. Мрак тяжело дышал, закрыв глаза. По мертвенно-бледной коже выступили редкие капельки и тут же впитались. Голос его был непонимающий. «Так зачем было ломать? Ты бы он аж прутьев пролез». «А-а-а!» — понял Таргитай. «Значит, мордух нарочно нас так выхаживал, дабы легче было пролезть». «М-м-м, только ради этого», — подтвердил Мрак. «Он добрый» где-то глубоко внутри. Вот, теперь достанешь таракана из любой щели. А зачем мне таракан? Жрать захочешь? Царапаясь, срывая клочья кожи, он протиснулся между прутьев, тяжело спрыгнул. Олег поспешил следом, его терзал страх, что и эта каменная нора окажется запертой намертво. Когда поднимался, сверху обрушился таргитай, вмял в каменный пол. Оба встали на четвереньки, когда мрак уже поднимался по ступенькам. Выротик хрипел, шатался, иногда двигался как слепой, но его словно бы вела могучая незримая рука, иногда даже тащила. Ибо хотя мрак был измучен и измождён сильнее Таргитая и Олега, но двигался он всё равно быстрее. Они поспешили через темницу. Ноги по щиколотку утопали в пыли. Таргитай рысчахлся в изнеможении и привалился к стене. Мрак навалился на дверь в одиночку. Олег подбежал, упёрся плечом. Дверь не шелохнулась. "Я сейчас, сейчас", пообещал Таргита и торопливо. Места было мало. Он упёрся им в спину. Всечески бились, навалились разом, пробовали с разбега. Когда обессилели в конец, привалились к разным сторонам каменной ниши. Таргита остался один. Чувствуя себя виноватым, что как всегда опоздал, он попробовал открыть в одиночку. Дверь скрипнула, открылся выход в тёмный коридор. Мрак вытаращил глаза. «Ну ты прям маг! Как тебе удалось?» «Я не знаю», — ответил Таргетай растерянно. «Оно... оно само?» «Само? Тебе всё чаще удаётся, то, что не по зубам волхву!» Олег сказал, отводя глаза. Он на себя потянул. «А-а-а! Ну, всяк зверь гребёт к себе, и только...» Курица от себя. Ну и еще мы трое. Темный коридор тянулся полого. В полумраке угадывались ступени. Олег опередил мрака. У него начали светиться пальцы. Магическая мощь медленно восстанавливалась. Когда удалились из темницы саженей на пять, с кончиков пальцев начали скрываться искры. А еще дальше из ладони скатился светящийся шарик и поплыл впереди. Ти смотри, не разнеси всё вдрызг, повторил Таргитя беспокойно. Нам одним же ещё камени у горы. Ежели посыплются, то полдня мусор из головы вытряхивать. "Полдня?" огрызнулся Мрак. "Из твоей головы у 18-ый год вытряхиваем". Каменные стены сужались, и Мрак пробирался боком, а затем раздвинулись так, что можно было ехать и на коне. Даважды попадались скелеты, истлевшие В полутьме и не понять, человеческий или звериный, или, или какой-нибудь нечисти. «Сюда — Сюда! — внезапно сказал Олег, и, не дождавшись ответа, нырнул в темный боковой ход. — Это куда это сюда? — переспросил Таргетай боязливо. — Пойдем и убьем злого мага! — донес сей стьмы саркастический голос, как даракана. — Ежели? Ветра не будет. Впереди посветлело. В грубо высеченной в красном граните пещере под стеной бежал ручей. Олег жадно припал, первым опустившись, как мрак, на четвереньки. «Ох, теперь бы еще и поесть», — проговорил Таргитай слабым голосом. Он отряхнул брызги. Живот его, раньше прилипавший к спине, раздулся, как у паука. «Хм, еще и есть», — изумился мрак. «Ты ж неделю тому уже ел». «Я уже полгода не ел, с той поры, как из леса вышли». «Олег», — сказал мрак предостерегающе, — «нюхай, как выбраться» а до тебя в самые тёмные норы тащит я лиску ищу её не спасём и сами те лягнемся перед ними выросла массивная дверь алекс сперва ударил плечом потом оглянувшись на таргита дёрнул за рукоять дверь устояла вдвоём с мраком а затем втроём кинулись всем весом но дверь не замечала их нынешнего веса погоди прохрипел алекс наконец дай га Таргита едва успел убрать ногу, когда громадный замок размером с откормленного кабанчика щёлкнул дугой и сорвался вниз. Звон раздался по всему подземелью, прокатился по коридорам, постепенно замирая. Дверь под напором мрака нехотя отворилась. Таргита изыпел, как змея. Так мог бы сразу мы с мраком кидались, кидались. Вот теперь мордух нас почует, ответил Олег обречённо. А мрак уже скрылся за дверью, и из темноты раздался его сиплый рёв. Таргита после выдвинулся следом. Подождал, пока глаза малость привыкли. Всё-таки не волчий, а когда увидел в углу блестящую крестообразную рукоять, сам не удержался от радостного визга. Олег зашёл последним, быстро пробежался вдоль стен, выхватывал свёртки у Земки. Надо быстрее, мордух вот-вот будет здесь. Дальше бежали вниз. Пол понизился круто. Все трое не шли, а мчались. С разбега натыкались на выступы, повороты, падали. Мрак услышал впереди шаги, покрепче сжал секиру. Едва человек показался из-за поворота, ударил всем телом. Нечестный отлетел к стене, секира со стуком опустилась ему на голову. Мрак счастливо хрюкнул, не веря неслыханной удачи. Страшно нёс корзинку с едой. Правда, только хлеб и зелень. Но в желудках отощавших нервов и пресный залежалый хлеб исчез как брошенный в озеро камень. Приободрились, хотя хрипели и задыхались по-прежнему. Впереди Олега плыл по воздуху светящийся шарик, сыпал искрами. Таргита и Мрак держались на шаг сзади. За плечами Таргита трепыхался меч на перевязи, а Обратень не выпускал из рук секиру. Внезапно Олег ускорил шаг. Впереди выросла массивная дверь замок на задвинутом засове казался волновым размером со щит светящийся шарик метнулся вперёд как хвостатая звезда замок вспыхнул красным огнём на каменный пол упали багровые потёки олег ухватился за пышущий жаром засов мрак помог а таргитай с разбегу налетел на дверь из темноты темницы послышался слабый вскрик олег люди вы откуда быстрее велели олег Лиска выбежала бледная, с длинной царапиной на щеке. Одежда на ней была разорвана, а ноги босые. Олег отстранил, не дав кинуться на шею. Лиска не выглядела голодающей и могла свалить с ног или задавить в объятиях. «Мордух уже опускается», — предупредил он. Выбежали, Олег указал на зарешоченное окно. Там ослепительно блистало голубое небо. Мрак взапрыгнул, ухватился за прутья. Под тонкой кожей страшно вздулись истончившиеся сухожилья. Таргитай поспел вместе с Олегом. Шиблись лбами с треском. Путались, мешали друг к другу. Но прутья поддались. Таргитай протиснулся первым. «Мамочки! Да земли-то всего три сажени!» «Подомнет?» Спросил мрак обреченно. «Да, сейчас не распрыгаемся, как кузнечики». «Не распрыгаемся. Выпадем, как у коровы из-под хвоста». Олег смолчал, что тут дело не в везении. Он рассчитал на этот раз всё точно. Но кто же теперь поверит? Таргита испустился на сажень, оражал руки. Мрак прыгнул. Они стали быстро удаляться, распластанные на взрыхлённой и протёуженной земле. Олег поспешно стёрнул лиску, полетел с ней вниз. Сердце на миг замерло, упали на вал взрыхлённой земли, ушиблись. Но Олег с неимоверным облегчением увидел, как массивный стена камня быстро удаляется, прорезав головку лиски к земле на случай, если мордух выглянет в одно из окон на этой стороне, он выжидал, пока грубый голос над головой не заставил вздрогнуть всем телом. «Опять залег! Второй Таргитай прям!» Мрак уже высился над ним, по-прежнему башнеподобный, несмотря на худобу. К ним ковылял, хромая, обхватывая правую руку левой, Таргитай. Из-за плеча дудошника торчала рукоять страшного меча. «Надо уходить», — проговорил Олег. Он поднялся, его качнуло от слабости. Голова закружилась, а во рту появилась голодная слюна. Мордух сейчас как раз заглядывает в нашу темницу. И здесь отоищет, спросил Мрак. Его пальцы крепче стиснули секиру. Не, сейчас не отобьёмся от мух. Сейчас мы не в его башне. Здесь можно спрятаться. Мрак кивнул в сторону. Не, пойдём туда, там отлежимся. Чудно мне, даже тарг жрать не просит. Отлёживались они двое суток. За время темницы отощали так, что Олег потом изумлялся, как сумели выбраться и спуститься. Алиска оказалась живучей других. Даже мрак лежал пластом, а она собрала ягоды, сунула горсть Олегу, досталось Таргитаю и Мраку. Все трое малость ужлели, собрали ягод на соседней поляне, Таргитай на трос орехов и малины. Мрак сумел подстрелить Цетерева, чуть погодя куницу. Съели едваль ни с перьями и шерстью. С той же минуты начал мучить зверский голод. Ели все, что попадалось. Молодые листья, коренья, жуков, ягоды, птичьи яйца убивали и ели сырыми белок. Желудки не выдерживали. Все четверо разбегались, наполняя лес вонью. Но уже на вторые сутки Олег сказал озабоченно. — Гольш продержится еще пять дней. А мы даже камни еще не видели. — Камни? — вяло удивился Таргитай. — Мы и острова не нашли. Морек хмыкнул. Да мы и самого моря-то ещё не зрели. Ну, волк, как всегда, попал пальцем в небо, к тому же в самую серёдку. Ну, до зимы а возь дойдём. К вечеру того же дня Олег разложил вокруг себя обереги, долго вслушивался, связывал меж собой невидимыми нитями. Мир вокруг наполнился жизнью. Чем человек больше всматривается, тем больше видит. Простой люд зрит всего лишь свой огород и свою корову. Больше и не старается. А маги, маги всматриваются жадно, задают нелепые для простого человека вопросы. Самые упорные получают ответы. А вместе с ними видят и тех, кто делает воду мокрой, а снежинки вырезают такими красивыми. Олег еще полгода назад видел лишь то, что видит обычный человек. А новое зрение все еще потрясало волхва до глубины души. К тому же, видя мир богаче, населеннее, мучился, что другие маги, тот же проклятый мордух, наверняка видят еще больше. Умеют смотреть, а он, деревенский волх, всего лишь глупо таращит глаза, и перед ним лишь смутные тени. Правда, мрак с Таргитаем даже их не видит. На большой глубине под землей, где за слоем сухой земли пополам с песком начинался горный камень, Бродили странные существа, никуды, ни гномы, а нечто странное, проникающее прямо сквозь камни, пожирающее друг друга. Олег смутно видел, как прямо из стен посыпались на огромного зверя, что бродил по великанской пещере. Чудовище, застигнутое в расплох, успело одного сшибить хвостом и тут же его утыкали копьями. Сбитый умер сразу, от удара о стену ему разнесло череп. Олег заметил для себя, что камень не всегда непроницаем. Вывоять с ними всё-таки можно. В плотных сгустках воздуха, невидимых простому глазу, проносились ещё более странные существа. Некоторые похожи на людей, другие ниже и красивее, были даже с крылышками, прозрачными и лёгкими, но Олег видел и чудовищ, словно сотканных из молочного тумана. В ближнем лесу, та же не лесу, рощи, жили мавки, вилы, русалки. За ними охотился чугайстер, старый, отряхлевший, спал бы давно вечным сном, но извечная ненависть к мавкам не давала умереть вот уже 5 столетий. Под корой деревьев таились существа, на которых Олег не стал задерживать внимание. Как и на множестве лёгких изящных созданий, населявших чашечки цветов, прыгающих по стеблям трав, «Мелкие, слабые, угрозы нет, и ладно». «Когда же я перестану копать канавы?» — сказал он с мукой. «Когда же я займусь делом?» «Э, «Какие канавы?» — не понял Таргитай. «Ты, может быть, ночью копал, пока мы спали? Только зачем нам канавы, Олег? Но если нужно, ты только скажи. А то, что ты все один да один. Мрак вот тебе сразу поможет. Он здоровый, хоть и худой. Да и Лиска тоже». Олег вздохнул, возвращаясь в реальный мир. Нам из всех сокровищ нужны сапоги и лиски, штаны Таргетаю и крылатые кони. Можно и не коней, можно любое, что дамчить до острова». «Крылатых коней?» — раскрыл рот Таргетай. «Это же самое чудесное, что есть на свете». Олег с неловкостью отвел глаза. «На свете есть вещи, и почудеснее». Мрак спросил нетерпеливо. «Ну и где они? Как их приманить, чем зарканить? Успеют ли допереть?» Подул холодный северный ветер, синее небо затянуло белесой мглой, воздух стал прозрачным и холодным. В небе пролетели странные мохнатые птицы, покрытые длинной заиндевевшей шерстью с остроконечными клювами. В угрюмом молчании без крика и карканья снизились над людьми, оглядели через узкую прорезь пленочных глаз, сделали два кружка и унеслись, экономно взмахивая короткими утолщенными крыльями. "Ну что это они?" спросила Лиска встревоженно. Олег вздрогнул, отвёл взгляд. "Ты не отставай, не отставай, что-то мне не нравятся эти пташки. Они такие гадкие!" Таргитай уныло брёл сбоку, возразил дохлым голосом. "Так мы для них тоже гадкие." Алиска вздохнула. "Эх, я его когда-нибудь прибью за такую жажду справедливости." Ветер усилился, нагнало тёмные низкие тучи. Повалил крупный снег. Лиска остановилась, будто ударилась о башню мордуха. Вид у воительницы был потрясенный. — С неба падают перья. Белые перья. Мрак деловит предложил. Ну — Ну-ну, иди собирай на подушку, пока ветром не унесло. Олег ошарашенно таращил глаза на Лиску. — Ты что ж, снега никогда не видела? — Снег? А что такое снег? Теперь уже у двоих челюсти отвисли до поясов а у Таргитая до колен». Лиска подпрыгивала, пробовала ловить крупные снежинки, вскрикивала пораженно при виде магии, когда те бесследно исчезали на горячих ладошках, оставляя только мокрые пятнышки. Снег повалил гуще, снежинки измельчились. Земля застыла, в щелях забелела, затем у бугорков намело сугробики. Быстро промерзающая земля звенела под сапогами. Лиска все еще не могла прийти в себя. Зачёрпывала мягкий снег, мняла в ладошки, превращала в ледышку и изумлённо смотрела, как твёрдый камушек исчезает, оставляя мокрыми пальцы.